«Земля пропитана кровью». Тут явился рыцарь, и с ним шестеро оруженосцев. Он приветствовал Акалона и пригласил его отдохнуть в господском доме неподалеку. И так Акалон сел на коня, которого они привели с собой, и поскакал с ними вместе. Тем временем сэр Дамас послал за своим братом сэром Отлейком и велел ему приготовиться. Он, где нашел рыцаря, который согласен сразиться за него, Отлейка эта весть застала врасплох. Недели раньше он был ранен на турнире, копье пронзило ему бок, и он был не в состоянии сражаться. Примечание Меллари выражается откровеннее, копье пронзило оба бедра конец примечания. Но колдовство феи Марганы изменило его судьбу, а колоны ведь привели как раз в дом отлейка, когда хозяин дома поведал гостю о своем затруднении. Он вынужден выйти на бой, хотя не имеет на то сил, а Колон вызывался заменить его. «Я владею экскалибуром», — заявил он, — «и не боюсь никаких врагов». Он же не знал, что ему предстоит сразиться с Артуром. Примечание у Меллери: а Колон знает, с кем сражается. У Акрайда в принципе, намерен убить Артура, но на поединок выходит против незнакомого воина, вполне по-рыцарски выручая своего гостеприимца. Очень изящно акрит показывает, как при рецепции сюжета может быть подправлена карма персонажа. Конец примечания. Артур вооружился и приготовился к сражению. Он и сэр Дамас прослушали мессу, а затем король сел на коня. В этот момент от феи Маргана явилась вестница и принесла меч, похожий на экскалибур. «Ваша сестра шлет вам его», — сказала она, — ради вашей взаимной любви. Она горько сожалеет о том, что похитила его у вас, на нее нашло безумие». Но на самом деле этот меч был подделкой, хрупкой и никудышной. Сэр Отлейк подъехал к ним и сообщил, что его боец тоже готов. Итак, Артур вышел на поле битвы, где его ждала колонн. Ненева, спутница-владычица озера, тоже явилась туда». Она прекрасно знала, что Фея Моргана хочет убить Артура, и поспешила спасти его от сестринских козней. Два рыцаря ринулись друг другу навстречу с такой силой, что оба вылетели из седла и пали на землю, оба вскочили на ноги и, собравшись силами, выхватили мечи. Завязалась жестокая сеча. Как только Артур получил первую рану, он понял, что его меч подделка. Он никак не мог нанести противнику рану, а сам истекал кровью. Земля была уже красна от нее. Вскоре Артур угадал, что Экскалибур у его врага, и заподозрил фею Маргану в предательстве. «Ну, рыцарь!» — крикнул Акалон Артуру. «Держись от меня подальше!» Артур не отвечал, но нанес такой удар, что чуть не сшиб противника на земь. Тогда Акалон высоко поднял Экскалибур, и ударил так сильно, что король попятился. Бой продолжался. Артур хотел отступить, чтобы передохнуть, но ну, околон наступал на него. «Не время отдыхать», — сказал он. Он взмахнул экскалибуром и одним ударом раздробил меч Артура. Осколки посыпались на траву. Артур устрашился, что вот-вот погибнет, но все же поднял щит и как мог отбивал тяжкие удары. «Сэр, рыцарь», — обратился к нему Акалон, — «вы побеждены. Вы не можете продолжать бой. У вас нет больше оружия, и вы потеряли много крови. Так сдавайтесь же, пока не поздно». «Нет, сэр, не могу. Я дал клятву биться до конца и предпочту погибнуть с честью, а не жить в позоре. Если предстояло мне умереть сотней смертей, я бы предпочел такую участь, нежели сдаться. Я, как вы и сказали, остался без оружия». Если вы меня убьете, вам же будет стыдно. Пусть будет так. Держитесь подальше от меня, или вам конец. А колонн вновь набросился на Артура, но король оттолкнул его щитом. Нинева увидела, что Артур вот-вот рухнет, и пустила в ход колдовство, которому научилась у Мерлина. Она сделала знак и экскалибур выпал из рук как колона. Артур подскочил и схватил меч — «А, — сказал он, — надолго же ты оставил меня. Смотри, какой вред ты мне причинил». Тут он увидел на боку а околона заколдованные ножны. Одним движением он сорвал их и отбросил подальше. «Сэр, — рыцарь, — крикнул он, — ныне вы наделали славных дел моим мечом, но теперь вы умрете, я отплачу вам кровью за кровь». Он подбежал, как колоны и ударил его с такой яростью, что шлем рыцаря разбился И сам рыцарь упал на земь. Тогда Артур задал ему трепку. кровь хлестала у околона из рта, носа и ушей. А теперь я убью вас, вскричал Артур. Убейте меня, сэр, если желаете. Никогда я не видел, чтобы рыцарь сражался столь отважно. Вижу Бог на вашей стороне. Я поклялся биться до конца и я ни за что не преступлю свою клятву. Пусть Господь распорядится моим телом, как пожелает. Артуру показалось, будто он узнает своего противника, хотя тот был окровавлен и изувечен. «Скажите мне», — попросил он, — «из какой вы страны и при каком состоите дворе?» «Я служу при дворе короля Артура, а зовусь Аколонгальский». Страшно разгневался Артур. Он припомнил, как их всех троих околдовали на лодке, и подозрение овладело его душой. — Скажите мне, сэр, кто дал вам этот меч? — О, если б я никогда его не видел, он причинил мне немало горя. — И все же кто дал его вам? — Это дар феи Марганы. Мне принес его вчера карлик, чтобы я убил им короля Артура. В этом я должен признаться. Более всех на свете она ненавидит брата, и однажды обещала посадить меня на его трон. Мы бы правили вместе». Но теперь все в прошлом, я ничего больше не жду, кроме смерти. Бесчестно было бы убить своего господина, сказал ему Артур. Это правда. Любовь к фее Моргани сбила меня с пути. Но кто же вы, сэр? Король снял шлем. Я Артур.